как увидеть вечность. Нам потому так сладко жить, что не родимся вновь. Эмили Диккенсон. Изабель сидела за ноутбуком в гостиной. Ее друг из Америки писал блог о древней истории, и Изабель комментировала статью о междуречии. Я смотрел на нее, как завороженный. Луна Земли — мертвое тело без атмосферы. Оно не умеет залечивать свои шрамы, в отличие от Земли и ее обитателей.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 У матери должно было созреть около 100 тысяч яйцеклеток, а у отца за тот же период времени образоваться 5 триллионов сперматозоидов. Но даже при столь мизерном шансе на зарождение жизни, один на 500 миллионов миллионов миллионов, сколько всего еще должно было совпасть, чтобы на свет появился именно данный, конкретный человек? Понимаете, когда вы смотрите в лицо человеку, вы должны осознавать, какая удача привела его в мир.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 В то же время она была молодой, влюбленной женщиной, полной надежды, пытавшейся читать не только прошлое, но и будущее. Потом она преподавала британскую, европейскую историю и, распутывая это большое хитросплетение, поняла, что цивилизации, вышедшие на первый план в эпоху просвещения, добились этого путем насилия и территориальных завоеваний, а не благодаря научному прогрессу, политической модернизации и философскому пониманию.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 бросила работу ради семьи, вообразив, что когда окажется на смертном одре, то будет больше сожалеть о нерожденных детях, чем о ненаписанных книгах. Но стоило ей сделать такой выбор, как она почувствовала, что муж воспринимает ее жертву как должное. Ей было что дать, но ее богатства оставались при ней, под замком. И меня переполняло радостное волнение от того, что я могу наблюдать, как в ней возрождается любовь, ибо то была любовь абсолютная,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 Очаровательный элемент ее лица, сплошь состоявшего из очаровательных элементов. Как я мог считать ее уродливой? Как? Как? Я не смог сказать. Должен был, но не смог. «Думаю, нам нужно купить новый диван», — сказал я. «Это и есть то важное, о чем ты хотел сказать?» «Да. Он мне не нравится. Не люблю пурпурный цвет». «Неужели?» Да. Он слишком похож на фиолетовый. Все эти коротковолновые цвета действуют мне на мозг». «Какой ты смешной!» «Коротковолновые цвета». «Ну, они такие и есть. Но пурпурный — это цвет императоров. А поскольку ты всегда вел себя как император...» «Правда?» «Почему цвет императоров?» Византийские императрицы рожали в пурпурной комнате. Их младенцам давали почетный титул «Парфирогенитас» — «Парфирородный»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 Я понял, что даже в выборе профессии проявилась заботливая природа Изабель. «Я просто подумал, что нам не помешает обновить мебель», — сказал я. «Вот как?» — полушутя, полусерьезно спросила Изабель, пристально глядя мне в глаза. Один из просветленных людей, рожденный в Германии, физик-теоретик по имени Альберт Эйнштейн, объяснил явление относительности своим более темным собратьям, приводя такой пример.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 — Нет. Послушай, у меня такого раньше не было. Мне страшно. Изабель обхватила мою голову руками, будто еще одну хрупкую диковинку, которую хотела сохранить. Она была человеком. Она знала, что однажды ее муж умрет, и все-таки смела его любить. Это изумительно. Мы снова поцеловались. Поцелуи очень похожи на еду, только вместо того, чтобы утолять аппетит, они его распаляют. Эта пища нематериальна, у нее нет массы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 После мы несколько минут полежали в постели, и Изабель решила, что нам нужна музыка. Что угодно, сказал я, кроме планет. Это единственное произведение, которое тебе нравится. Уже нет. Изабель поставила композицию Энио Марикона, которая называлась Тема любви. Она была грустной, но красивой. Помнишь, как мы смотрели кинотеатр Парадизо? Да, солгал я. Фильм тебе жутко не понравился.